Добрый день, дорогие наши телезрители! В эфире с вами «Тайна русского слова». Сегодняшнюю нашу передачу Мы начнем с письма нашего телезрителя, причем, возможно, одного из самых активных наших зрителей. Он вам знаком. Была передача, в которой мы читали его стихи. Помните, Она, кстати, это стихотворение очень многим понравилось. Судя по откликам, оно называлось «Уходят русские». Да, Автором этого стихотворения является Николай Оплетин. он со своей семьей замечательный проживает в городе магнитогорске. я просто зачитаю вам небольшой отрывочек из письма которое пришло к нам вот на электронную почту здравствуйте уважаемый василий давыдович всей семьей с удовольствием смотрим передачу о тайне русского слова особенно понравилась передача посвященная значению имени иван. Очень понравилось. Да могло ли быть иначе, если нашу лапушку и нашу радость, нашего любимого сыночка также зовут Ванюшкой. Кстати, назвать сыночка Иваном мы решили именно после того, как прочли в вашей книге о тайне русского слова, что все меньше в России становится Иванов. А ведь это несправедливо. Какое замечательное, красивое, исконно русское имя Иван. Вот. и теперь у нас растет любимый э, сынишка ванюша ему уже целый годок с чем мы вас и э, поздравляем телеканал радость и вы дарите нам такие замечательные душевные передачи за это огромное спасибо и мне пишет николай в свою очередь хотелось поделиться с вами э, тоже радостью и он э, вот... Собственно, стихотворение подписали он его жена ребенок вот и вся родня юрий нина вот и стихотворение посвящено семье у нас еще не звучало такого рода стихотворение. а не будем забывать ведь наш телеканал он образовательный и он семейный поэтому с особой тихой радостью вот какой то даже с трепетом я берусь вот прочесть это стихотворение называйте любимой моей жененечки Слушайте, многие мужчины, «Как в словах мне рассказать про трепет и о том, как ты меня целуя будешь. Это то же, что рассказывать о небе, о его высокой, васильковой сути. Это то же, что нечаянно увидеть, как росой и солнцем пахнет утро, как из слов мне непослушных выткать нежность, что связала нас так мудро. Мне бы и хоть горску, хоть бы малость этих слов, но самых-самых точных». чтобы ты в ответ им улыбалась, обнимая нашего сыночка. А они не поворотливы, как глыбы, а они немые, будто камни. И прошу Бога, помоги мне, дай мне слов заветных, самых главных, нет, не обязательно красивых, дай мне, Боже, добрых и понятных, чтобы я сказал жене спасибо за сыночка, лапушку-вонятку, чтобы этих слов весенний ветер повторял нам, тихо улыбаясь, чтобы мы... что мы самые счастливые на свете с той поры, как в мае, обвенчались. Сегодняшняя наша передача, она тоже вот будет как раз звучать в унисон вот этому стихотворению Николая Плетина, потому что мы будем говорить об удивительных словах и об их силе. об их силе. Дело в том, что ваш покорный слуга некоторое время назад находился в миссионерской поездке на Нижнем Доне. И когда такая большая, интересная работа подходила к концу, то хозяева созвали пресс-конференцию, а во время которой одна молодая женщина, журналист, задала мне вопрос, после которого я рассмеялся. Она говорит, я обратила внимание, как вы в каждом своем выступлении, независимо от его конкретной направленности, там, конкретной темы, вы всегда проводите одну и ту же свою вот эту мысль. Какую, я сказал, спросил её. Она мне сказала, вы в каждом выступлении проводите мысль о том, что слово абсолютно материально. Вы знаете, и вот тогда я рассмеялся. А рассмеялся я потому, как мне это показалось ну, действительно забавным. Что вы, сказал я ей? Может быть, сейчас вы тоже улыбнетесь пиретеризмом. Я я пойму вашу улыбку. Это совершенно нормально. Я сказал, что вы моя дорогая. Это я говорю о том, что слово материально. Ну что вы, я только э, робко, смиренно повторяю это, без устали, напоминаю своим слушателям и прежде всего себе самому, ибо сам многогрешен. Я повторяю слова Господа нашего Иисуса Христа, и я произнес их на той пресс-конференции, и вот эти э, слова, пусть они станут началом нашей сегодняшней беседы». Я с благоговением... как я обычно открываю, Евангелие от Матфея. Это глава 12, стих 35. Слова Господа. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам».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 Неужели э, нам э, нужны еще более весомые, более авторитетные свидетельства об абсолютной э, материальности э, изреченного, и даже не изреченного, а вот здесь э, возникшего, созревшего в нашем э, сердце э, слова? Конечно, нет. И еще я напомнил э, этой молодой женщине, что об этом же э, говорит нам Евангелие от Иоанна. Сколько раз мы вспоминали его. Давайте не лишнее, поскольку пришлось к слову. Ведь замечательно, четвёртое, по счёту, не похожее на три предыдущих, так называемых синаптических Евангелия, Евангелие от любимого ученика Христа Иоанна Богослова. Она и начинается этими словами. в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И ничто не стало. Да? Вот мы знаем продолжение этого. Так не... Еще одно совершенно замечательное свидетельство абсолютной материальности слова. Вот я буквально, вы знаете, Господь так удивительно все управляет, готовясь вот к этой передаче. Я нашел у себя в электронной почте письмо, которое пришло тоже издалека. Но какие расстояния для электронной почты? Оно пришло из Горного Алтая. Село Паспаул вот такое необычное название. А прислал письмо Николай Суртаев. Николай Суртаев, он, ну, я сейчас опускаю все слова, которые, там, благодарность, это совершенно нормально, действительно приятно их читать. Я, он, он, я ему так благодарен, Николаю, я земной вам поклон, Николай, потому что он составил некий такой сборник удивительных случаев об, об абсолютной материальности слова. Итак, я вам читаю свидетельства различных людей. Свидетельство первое. Первый случай в моей жизни, который заставил меня задуматься, произошел 30 лет назад, когда я дружил с девушкой, которая стала моей супругой. Тогда она работала в магазине. Пришло время моей девушке проходить флюорографию, которая находилась в Горно-Алтайске в туб, э, диспансере, ну, туберкулезный диспансер. Когда мы подходили к коричневому зданию этого стационара, я брезгливо и со страхом произнес. Какое жуткое заведение. Разве можно туда идти? Ведь и заразиться не мудрено. На улице сидели больные. И я с той же брезгливостью проходил мимо их. Но прошло время. И на очередном обследовании у моей молодой, красивой жене обнаружили темные пятна на легком. Госпитализировали. Поверьте, с каким рвением я бежал теперь в это здание, каким родным оно мне стало за два месяца госпитализации жены. А как я близко и с милой улыбкой подходил к больным и просил, чтобы они вызвали из палаты мою любимую. Замечательно. А вот случай с газетной заметки. После удачной сдачи экзаменов радостные вис... выпускники веселились. Ну вот, а теперь бы сразу на пенсию. Порой так э, слышим, говорят такое. Пошутил один юноша. Через несколько дней он лежал в больнице без обеих ног. Споткнувшись, он попал под трамвай. Многие возлюбленные, не задумываясь, произносят фразу «Я за тебя душу отдам». Глядишь, и вдовой рано стало. Кто-то сказал, ах, как жарко, душу бы отдал за стакан воды. Вы слышите? Немногое бы отдал, не пол царства. Помните, как у Шекспира: коня, коня, полцарства за коня это все-таки другая история. Я прошу вас еще раз прислушаться. Мы говорим сегодня на очень серьезную, трепетную тему. Мы говорим об абсолютной материальности слова. Как жарко, душу бы отдал за стакан воды, Бессмертную душу. если этот человек вот пишет автор когда нибудь утонет, то вряд ли стоит этому удивляться вот так какой замечательный повод задуматься над тем что мы произносим и уже в который раз в который раз давайте еще раз вспомним эту замечательную русскую поговорку о том что молчание да, молчание это золото Молчание – это золото. Некоторые возразят, ну что теперь, не разговаривать? Нет, ну почему? Просто говорить всегда ответственно. Ответственно понимая, осознавая каждый раз, стараясь осознать каждый раз, что ты сейчас произносишь. И вместе с тем, кое уже зашла об этом речь, давайте припомним жития наших святых, замечательных, самых возлюбленных, самых наиболее известных, наиболее почитаемых в Русской Православной Церкви. Вот того же преподобного Серафима Саровского, да? о котором не раз и не два и мы говорили в наших передачах Вы обратили внимание не могли не обратить внимание на то что вот есть духовные подвиги которые стяжают наши святые и вот на какой-то ступени на какую-то определенную ступень духовного возрастания. Вот есть замечательная книга «Лествица», да, автором которой является святой Иоанн Лествичник, да, где он уже в очень преклонном возрасте, по благословению, конечно, как послушание, он написал вот эту книгу. А книга о чем повествует нам? А книга повествует о ступенях духовного возрастания человека. Да, с легких таких послушаний, необременительных, на первый взгляд, послушаний. все сложнее, сложнее, сложнее. Как и, простите за такую аналогию, но она, мне кажется, уместной, как и в спорте. Когда люди занимаются каким-то видом спортом, они же не ставят сразу рекорду. Да, и штангист не подходит. Там, человек, который записался на секцию что штангу уже не подходит и не берет сразу вес там, 100 или 150 килограмм. Все начинается с легеньких гантелей. Так вот, в духовной жизни действуют те же самые законы. И там тоже есть задача, а есть, вот если говорить языком иным, там Станиславская сверхзадача. И вот почему мы об этом сейчас вспоминаем? Обратите внимание, в житиях многих святых подвиг молчальничества, молчальничество, он считается таким очень высоким подвигом. Не каждый может подъять вот такой подвиг. Да, не каждый. И вот э, Николай э, Суртаев из села Паспаул, Горного Алтая, прислал еще одну совершенно замечательную историю, прочитав которую, вот я признаюсь вам, я находился некоторое время вот, удивить, от оцепенения. Настолько сильное впечатление она провезла на меня. Надеюсь, что такое же произойдет и с вами. Сейчас Она небольшая, но, поверьте, э, заставляет о многом задуматься. Э, названа она так «История одной шутки». Автор пишет. «Мне было 14 лет. Мы дурачились у моего друга. Играла музыка, а Сашка писал по просьбе своей матери объявление о продаже недорогого холодильника». Обычная житейская такая бытовая история, которая ничего не предвещает. «Затем мы с ним должны были эти объявления расклеить. Сашка попросил меня помочь ему написать объявление, чтобы быстрее освободиться». Я стал помогать. Не знаю для чего. Наверное, для смеха. Вот помните, у нас была передача, как осторожно надо обращаться, как много мы глупостей делаем, вот именно вот для смеха, для семинутного какого-то вот такого веселья. Так случилось и вот с героем этой истории. Я написал такой текст. А теперь послушайте текст, который как бы для смеха. Как сейчас часто говорит вот молодежь это а, слово при, прикольно, да, да, для прикол. Что это такое? Мне никто до конца не мог объяснить. То, что, простите, речь идет о русском слове. Да если это весело, скажите по-русски весело. И я пойму, о чем э, речь, да. А что такое прикольно? Я не знаю. И отказываюсь понимать. Итак, текст этого объявления очень прикольного в кавычках. Продаю безгрешную душу дьяволу. Или меняю на миллион долларов. Да, шутка. Шутка. Как один мудрый человек сказал: да, что в каждой шутке только доля шутки а все остальное, как ни страшно, или как ни странно, и оба слова, кстати, стоят на своем месте: как ни странно и как ни страшно, оказываются правдой. Безгрешную душу он меняет на миллион долларов. Мне показалось это забавным. Я написал еще три таких объявления: показал их друзьям. Им понравилась моя затея. И они, Хахача, написали тоже что-то в этом духе. Один написал, что меняет голову, другой ногу и так далее. Когда мы пошли клеить объявления, то эти объявления наши, вот эти, очень смешные в кавычках, тоже расклеили на столбах, заборах, домах. На другой день произошло страшное. Упал с высоты и, разбив голову, умер Костя. тот самый который писал что отдаст дьяволу голову но в этот момент мы даже это не сопоставили и даже об этом не думали дальше случилось следующее он правда не пишет какой отрезок времени прошел тот парень который писал о ноге на ходу заскакивал в трамвай сорвался и ему отрезала ногу и опять мы не вспомнили об этих э, написанных нами объявлениях. У меня же менялся привычный ритм жизни. Вот Слушайте внимательно. Я перестал ночью спать, а днем засыпал мертвым сном. Так было несколько дней, будто я перепутал день с ночью. Вы знаете, наверное, если вам Просто хочется дать несколько, такой легкий комментарий, небольшой. Дело в том, что одно из самых тяжелых испытаний для человека, для его психики, это бессонница. И не случайно, вот я помню, когда знакомился с житием святителя Луки, воины Синецкого, когда его склоняли чекисты к тому, чтобы он подписал совершенно вымысел о том, что там он создавал какие-то организации, боролся с советской властью. Ложь, конечно, ложь. Он отказывался, он проявил удивительную непоколебимость такую – Духа, твердость, силу воли. И тогда они придумали, и считается, что это вот один из первых людей, на котором чекисты испробовали вот здесь, на Лубянке это было, так называемую карусель. Этому пожилому, очень больному человеку в течение двух недель не давали спать. Да. А следователи менялись каждые два часа. И вот... Свидетель Лукавой на Ясенецке в своих мемуарах замечательных, эта автобиография, она называется, если вам попадет, обязательно почитайте, называется «Я полюбил страдания». Он пишет о том, что его сначала посещали галлюцинации зрительные, да? Он видел, как по камере разбегались птенцы, цыплята, да? А потом он видел, что он стоит ночью на каком-то высоком обрыве, Да, готовый сорваться вниз. Но он пишет, что самые страшные ощущения... Я, кстати, вот э, спутал день с ночи. Это страшная вещь э, для психики. Великая мука, пытка, изощренная пытка. Он пишет, что самое непереносимое, самое тяжелое страдание он испытывал, когда вследствие вот этой путаницы дня и ночи э, наступили тактильные галлюцинации. Знаете, что это такое? Тактильное это, значит, кожные. А в чем они заключаются? Он пишет, что я явственно ощущал, как... По телу моему, под сорочкой моей, ползали змеи у меня вот э, по спине. Действительно страшно. Вот к чему это приводит. Я почему хочу сказать, не случайно у, у парень жил нормальной жизнью, и вдруг у него стал меняться вот этот ритм жизни. Родители ругали меня, но я ничего не мог с собой поделать. «Я спал прямо на парте, положив голову на руки. Учителя решили, что это шок после смерти друга и другой жуткой истории, приключившейся с моим одноклассником. В один из таких дней меня растолкала учительница и сказала, чтобы я шел спать домой. Говорила она спокойно и сочувственно, но я был ей так благодарен. Ведь я и в самом деле не мог понять, что со мной происходит. Я будто заново перестраивался». И перестал узнавать себя. Вы услышали? Придя домой, я открыл ключом дверь и вошел в квартиру. Родителей не было дома. Зайдя в свою комнату, я остолбенел от удивления, но не издал ни звука. Посреди комнаты стоял человек в черной одежде. На нем была черная накидка. Волнистые волосы спускались до плеч. Его внешний вид нельзя просто так описать. Мне все равно не удастся передать какую-то непонятную значимость незнакомца, исходящую от него силу и властность. Это выражалось во взгляде, форме бровей, губ. У меня возникли мысли, что, наверное, это вор или кто-то из своих, оставшихся дома после ухода родителей. «Сколько стоит твоя душа?» – спросил он меня таким голосом, от которого у меня мурашки по телу побежали. Этот звук напоминал скрежет металла по металлу в сильный мороз. «Что?» – спросил я. В руках у него я разглядел... Вы догадались, что он держал в руках этот незнакомец? Да, вы правы. В руках у него я разглядел свое объявление. То самое. «Меняю свою бессмертную душу на миллион долларов». Я хотел сказать, что это была шутка, но губы не повиновались мне. Хорошо, сказал черный человек, ты получишь миллион долларов. У меня закружилась голова, и я невольно прикрыл глаза. А открыв, я увидел, что в комнате никого нет. Затем я лег и уснул. Проснулся от того, что мама заглядывала в дверь и говорила, ты опять спишь. Это просто наказание какое-то. Вставай, или я все расскажу отцу. Я сел на кровати и задумался. Нет, решил я, этого не может быть. Это был кошмарный сон. Поднявшись, я подошел к столу, чтобы начать делать уроки, и вдруг увидел на столе то самое свое объявление. Надежда на то, что это был сон, распалась, как карточный домик. Прошли годы. Я стал президентом банка. У меня есть жена, сын и много-много денег. Я написал это письмо потому... что неделю назад увидел из окна своей машины того самого человека в толпе. Он помахал мне рукой и пальцем ткнул часы. Я не мог ошибиться. Его же с часами я воспринял как предупреждение. У меня есть миллион долларов. Неужели пора платить по счетам? Когда я прочел это, я стал вспоминать то, что говорила моя мудрая бабушка, то, что я слышал с детства. И вы сейчас наверняка при Момте. Скажите, пожалуйста, неужели вы не обращали внимания, не могли не обратить, что люди, каждый из нас... Как мы, вот мы выходим из дома, да, вот я сегодня уходил из дома, это правда. И понимаю, что мне предстоит очень непростое, наполненное делами, волнениями, когда мне понадобится очень много усилий, сил, памяти, нервов. Я попросил свою жену, сказал, Валенька, помолись, пожалуйста, за меня. И я знаю, почему. Это не для привычек, это не привычка. Когда за меня молятся близкие люди, вы знаете, я это физически ощущаю. Физически ощущаю. И вас всегда прошу молиться за своих близких. Да, и никогда не стесняться, когда у вас какая-то тревога, просить э, других людей... Близких, не близких, всегда молиться о вас, ибо вспомним: доброе слово лечит, а злое слово калечит. Я надеюсь, что эта передача, то, что вы сегодня услышали, я вас предупреждал, она будет необычная. Она действительно пойдет и многим для нас на пользу, в том числе и вашему покорному слуге, потому что тоже грешим, порой что-нибудь скажешь, а потом переживаешь и переживаешь. Давайте строже относиться к нашим. словам, словам, которые мы произносим. В следующей нашей программе мы продолжим этот разговор, но с несколько иной точки зрения, очень необычной. Надеюсь, он будет таким же интересным, наш э, предстоящий нам разговор. А заканчиваем нашу эту передачу. Стихотворением нашего давнего друга, любимого нашего телезрителя, который, помните, вот я показываю обложку книги, написал это замечательный издал сборных стихов, который называется так же, как наш телеканал «Радость моя». Это Николай Александрович Богомолов. Он, наконец, в письме написал свое отчество, о котором я его просил. Итак, стихотворение. «Где-то под сенью веры верится в сказку и в сны». И открываются двери или питание весны. Там, в городах и весях, славный живет народ, неприхотлив и весел, и продолжает рот. Праздники закуролесят и зашумит народ, выглянет ясный месяц и серебрит огород. Нет там распутных песен, нет и лукавых речей, и окаянную плесень в реку уносит ручей. Э, самое сокровенное пожелание вам и себе, чтобы вот этот чистый ручей русской речи, живой, здоровый, наполненный благоуханием молитвы, унес бы всю плесень, которая нет-нет да вторгается в нашу жизнь. Аминь. С этим благим пожеланием я прощаюсь с вами. До следующей встречи. До свидания.